Глава двадцать первая Ветер стих. Черные тучи низко нависли над местом сражения, сливаясь на горизонте с пороховым дымом. Становилось темно, и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров. Канонада стала слабее, но трескать неоружие сзади и справа слышалось еще чаще и ближе. Как только Тушин своими орудиями, объезжая и наезжая на раненых, вышел из-под огня и спустился во враг, его встретило начальство и адъютанты, в числе которых были и штаб-офицер, и жирков, два раза посланный и ни разу не доехавший до батареи Тушина. Все они, перебивая один другого, отдавали и передавали приказания, как и куда идти, и делали ему упреки и замечания. Тушин ничем не распоряжался и, молча, боясь говорить, потому что при каждом слове он готов был сам, не зная, от чего заплакать, ехал сзади на своей артиллерийской кляче. Хотя раненых велено было бросать, много из них тащилось за войсками и просилось на орудие. Тот самый молодцеватый пехотный офицер, который перед сражением выскочил из шалаша Тушина, Был с пулей в животе, положен на лафет Матвевны. Под горой бледный гусарский юнкер, одной рукой поддерживая другую, подошел к Тушину и попросился сесть. «Капитан, ради бога, я контужен в руку», — сказал он робко. «Ради бога, я не могу идти, ради бога». Видно было, что юнкер этот... Уже не раз просился где-нибудь сесть и везде получал отказы. Он просил нерешительным и жалким голосом. «Прикажите посадить, ради бога!» а «Посадите, посадите!» — сказал Тушин. «Подложи, шинель, ты, дядя!» — обратился он к своему любимому солдату. «А где офицер раненый?» «Сложили, кончился», — ответил кто-то. «Посадите! Садитесь, милый, садитесь!» «Подстили, шинель, Антонов!» Юнкер был Ростов. Он держал одной рукой другую, был бледен, и нижняя челюсть тряслась от лихорадочной дрожи. Его посадили на Матвевну, на то самое орудие, с которого сложили мертвого офицера. На подложенной шинели была кровь, в которой запачкались рейтузы и руки Ростова. «Что, вы раненый, голубчик?» — сказал Тушин, подходя к орудию, на котором сидел Ростов. — Нет, От чего же кровь-то на станине? — спросил Тушин. — Это офицер, ваш благородие, окровенил, — отвечал солдат-артиллерист, обтирая кровь рукавом шинели и как будто извиняясь за нечистоту, в которой находилось орудие. На силу с помощью пехоты вывезли орудие в гору, и, достигшей деревни Гунтерсдорф, остановились. Стало уже так темно, что в десяти шагах нельзя было различить мундиров солдат, и перестрелка стала стихать. Вдруг близко с правой стороны послышались опять крики и пальба. От выстрелов уже блестело в темноте. Это была последняя атака французов, на которую отвечали солдаты, засевшие в домы деревни. Опять все бросилось из деревни, но... орудия тушено не могли двинуться и артиллеристы тушенный юнкер молча переглядывались ожидая своей участи перестрелка стала стихать и из боковой улицы высыпали оживленные говором солдаты цел петров спрашивал один задали брат жаров теперь не сунутся! — говорил другой ничего не видать как они в своих то зажарили Не видать тень, братцы, нет ли напиться? Французы последний раз были отбиты. И опять в совершенном мраке орудие тушено, как рамы, окруженные гудевшей пехотой, двинулись куда-то вперед. В темноте как будто текла невидимая мрачная река. Все в одном направлении. Гудя шепотом, говором и звуками копыт и колес. В общем, гуле из-за всех других звуков яснее всех были стоны и голоса раненых во мраке ночи. Их стоны, казалось, наполняли собой весь этот мрак, окружавший войска. Их стоны и мрак этой ночи — это было одно и то же. Через несколько времени в движущейся толпе произошло волнение. Кто-то проехал со свитой на белой лошади и что-то сказал, проезжая. — Что сказал? Куда теперь? Стоять, что ли? Благодарил, что ли? Послышались жадные расспросы со всех сторон, и вся движущаяся масса стала напирать сама на себя. Видно, передние остановились, и пронесся слух, что велено остановиться. Все остановились, как шли на середине грязной дороги. Засветились огни, и слышнее стал говор. Капитан Тушин, распорядившись по роте, послал одного из солдат отыскивать перевязочный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня, разложенного на дороге солдатами. Ростов перетащился тоже к огню. Лихорадочная дрожь от боли, холода и сырости трясла все его тело. Сон непреодолимо клонил его, но он не мог заснуть от мучительной боли, внывшей и не находившей положения руке. Он то закрывал глаза, то взглядывал на огонь, казавшийся ему горячо красным, то на сутуловатую слабую фигурку Тушина, по-турецки сидевшего подле него. Большие, добрые и умные глаза Тушина с сочувствием и состраданием устремлялись на него». Он видел, что Тушин всею душой хотел и ничем не мог помочь ему. Со всех сторон слышны были шаги и говор проходивших, проезжавших и кругом размещавшиеся пехоты. Звуки голосов, шагов и переставляемых в грязи лошадиных копыт ближний и дальний треск дров сливались в один колеблющийся гул. Теперь уже не текла, как прежде во мраке, невидимая река, а как будто после бури укладывалось и трепетало мрачное море. Ростов бессмысленно смотрел и слушал, что происходило перед ним и вокруг него. Пехотный солдат подошел к костру, присел на корточки, всунул руки в огонь и отвернул лицо. — Ничего, Ваше благородие! — сказал он, вопросительно обращаясь к Тушину. — Вот отбился от роты, ваш благородие. Сам не знаю где. Беда. Вместе с солдатом подошел к костру пехотный офицер с подвязанной щекой и, обращаясь к Тушину, просил приказать подвинуть крошечку орудия, чтобы провести повозку. За ротным командиром набежали на костер два солдата. Они отчаянно ругались и дрались, выдергивая друг у друга какой-то сапог. — Как же ты поднял? и шловок? – кричал один хриплым голосом. Потом подошел худой бледный солдат с шеей, обвязанной окровавленную подверткой, и сердитым голосом требовал воды у артиллеристов. — Что ж, умирать, что ли, как собаки? — говорил он. Тушин велел дать ему воды. Потом подбежал веселый солдат, прося огоньку в пехоту. — Огоньку горяченького в пехоту! Счастливо оставаться, землячки, благодарим за огонек! Мы назад с проценты отдадим! — говорил он, унося куда-то в темноту краснеющуюся головешку. За этим солдатом четыре солдата, неся что-то тяжелое на шинели, прошли мимо костра. Один из них споткнулся. — Ишь, черти, на дороге дрова положили! — проворчал он. кончился что ж его носить сказал один из них ну у вас и они скрылись во мраке со своей ношей что болит спросил тушин шепотом у ростова болит ваш благородие к генералу здесь в избе стоят сказал фейерверкер, подходя к тушину сейчас голубчик тушин встал и, застегивая шинели, оправляясь, отошел от костра. Недалеко от костра артиллеристов в приготовленной для него избе сидел князь Багратион за обедом. Разговаривал с некоторыми начальниками частей, собравшимися у него. Тут был старичок с полузакрытыми глазами, жадно обгладывавший баранью кость, и двадцатидвухлетний безупречный генерал, раскрасневшийся от рюмки водки и обеда. И штаб-офицер с именным перстнем и жирков, беспокойно оглядывавший всех, и князь Андрей, бледный, с поджатыми губами и лихорадочно блестящими глазами. В избе стояло прислоненное в углу взятое французское знамя, и аудитор с наивным лицом щупал ткань знамени и, недоумевая, покачивал головой, может быть, от того, что его... И в самом деле интересовал вид знамени, а может быть и от того, что ему тяжело было голодному смотреть на обед, за которым ему не достало прибора. В соседней избе находился взятый в плен драгунами французский полковник. Около него толпились, рассматривая его наши офицеры. Князь Багратион благодарил отдельных начальников и расспрашивал о подробностях дела и о потерях. Полковой командир, представлявшийся под Браунау, докладывал князю, что как только началось дело, он отступил из леса, собрал дроворубов и, пропустив их мимо себя, с двумя батальонами ударил в стыки и опрокинул французов. Как я увидал в ятельству, что первый батальон расстроен, я стал на дороге и, думаю, пропущу этих и встречу батальным огнем. Так и сделал. Полковому командиру так хотелось сделать это, так он жалел, что не успел этого сделать, что ему казалось, что все это точно было. Да, может быть, и в самом деле был. Разве можно было разобрать в этой путанице, что было и чего не было? Причем должен заметить, у ваше сиятельство, продолжал он, вспоминая о разговоре Долохова с Кутузовым и о последнем свидании своем с разжалованным, что рядовой разжалованный Долохов на моих глазах взял в плен французского офицера и особенно отличился. — Здесь-то я видел ваше сиятельство атаку Павлоградцев. Беспокойно оглядываясь, вмешался Жирков, который вовсе не видал в этот день гусара, только слышал, о них от пехотного офицера. «Смяли два коре, ваше сиятельство!» На слова Жиркова некоторые улыбнулись, как и всегда, ожидая от него шутки, но, заметив, что то, что он говорил, клонилось тоже к славе нашего оружия и нынешнего дня, приняли серьезное выражение, хотя многие очень хорошо знали, что то, что говорил Жирков, была ложь, ни на чем не основанная. Князь Багратион обратился к старичку-полковнику. «Благодарю всех, господа. Все части действовали геройски. Пехота, кавалерия и артиллерия. Каким образом в центре оставлены два орудия?» — спросил он, ища кого-то глазами. Князь Багратион не спрашивал про орудия левого фланга. Он знал уже, что там в самом начале дела были брошены все пушки. «Я вас, кажется, просил». — обратился он к дежурному штаб-офицеру. — Одно было подбито, — отвечал дежурный штаб-офицер, — а другое, я не могу понять. Я сам там все время был и распоряжался, и только что отъехал. Жарко было, правда, — прибавил он скромно. Кто-то сказал, что капитан Тушин стоит здесь, у самой деревни, и что за ним уже послано. Да вот вы были, — сказал князь Багратион, обращаясь к князю Андрею. «Как же, мы вместе немного не съехались», — сказал дежурный штаб-офицер, приятно улыбаясь Балконскому. «Я не имел удовольствия вас видеть», — холодно и отрывисто сказал князь Андрей. Все помолчали. На пороге показался Тушин, робко пробиравшийся из-за спин генералов. Обходя генералов в тесной избе, сконфуженный, как и всегда при виде начальства, — Тушин не рассмотрел древко знамени и споткнулся на него. Несколько голосов засмеялись. — Каким образом орудие оставлено? — спросил Багратион, нахмурившись не столько на капитана, сколько на смеявшихся, в числе которых громче всех, слышался голос Жиркова. Тушину теперь только при виде грозного начальства... Во всем ужасе представилась его вина и позор в том, что он, оставшись жив, потерял два орудия. Он так был взволнован, что до сей минуты не успел подумать об этом. Смех офицеров еще больше сбил его с толку. Он стоял перед Багратионом с дрожащей нижней челюстью и едва проговорил. «Не знаю, ваше сиятельство...» «Людей не было, ваше сядельство. Вы бы могли из прикрытия взять». Что прикрытия не было, этого не сказал Тушин, хотя это была сущая правда. Он боялся подвести этим другого начальника и молча, остановившимися глазами, смотрел прямо в лицо Багратиону, как смотрит сбившийся ученик в глаза экзаменатору. Молчание было довольно продолжительным. Князь Багратион, видимо, не желая быть строгим, не находился, что сказать. Остальные не смели вмешаться в разговор. Князь Андрей с подлобья смотрел на Тушина, и пальцы его рук нервически двигались. — Ваше сиятельство! — прервал князь Андрей молчание своим резким голосом. — Вы меня изволили послать к батарее капитана Тушина? — Я был там и нашел две трети людей и лошадей перебитыми, два орудия исковерканными и прикрытия никакого». Князь Багратион и Тушин одинаково упорно смотрели теперь на сдержанный, взволнованно говорившего Балконского. «И ежели ваше сиятельство позволите мне высказать свое мнение, — продолжал он, — то успехом дня...» Мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой, сказал князь Андрей, и, не ожидая ответа, тотчас же встал и отошел от стола. Князь Багратион посмотрел на Тушина и, видимо, не желая выказать недоверие к резкому суждению Балконского, и, вместе с тем, чувствуя себя не в состоянии вполне верить ему, наклонил голову. и сказал Тушину, что он может идти. Князь Андрей вышел за ним. — Вот, спасибо, выручил, голубчик, — сказал ему Тушин. Князь Андрей оглянул Тушина и, ничего не сказав, отошел от него. Князю Андрею было грустно и тяжело. Все это было так странно, Так не похоже на то, чего он надеялся. Кто они зачем они, что им нужно, и когда все это кончится? Думал Ростов, глядя на переменявшиеся перед ним тени. Боль в руке становилась все мучительнее. Сон клонил непреодолимо, в глазах прыгали красные круги, И впечатления этих голосов и этих лиц и чувства одиночества сливались с чувством боли. Это они, эти солдаты, и раненые и нераненные. Это они-то и давили, и тяготили, и выворачивали жилы, изгли мясо в его разломанной руке и плече. чтобы избавиться от них, он закрыл глаза. Он забылся на одну минуту, но в этот короткий промежуток забвения. Он видел во сне бесчисленное количество предметов. Он видел свою мать и ее большую белую руку. Видел худенькие плечи Сони, глаза и смех Наташи и Денисова. С его голосом и усами и Телянина, и всю свою историю с Телянином и Богданычем. Вся эта история была одной и той же, что этот солдат с резким голосом и этот... то Вся история, и этот-то солдат так мучительно, неотступно держали, давили, и все в одну сторону тянули его руку. Он пытался устраниться от них, но они не отпускали ни на волос, ни на секунду его плечо. Оно бы не болело, оно было бы здорово, ежели бы они не тянули его, но нельзя было избавиться от них. Он открыл глаза и поглядел вверх. Черный полок ночи на аршин висел над светом углей. В этом свете летали порошинки падавшего снега. Тушин не возвращался, лекарь не приходил. Он был один, только какой-то солдатик сидел теперь голый по другую сторону огня и грел свое худое желтое тело. — Никому не нужен я, — думал Ростов. «Некому не помочь, не пожалеть! А был же и я когда-то дома, сильный, веселый, любимый!» Он вздохнул и со вздохом невольно застонал. «Ай, болит что?» — спросил солдатик, встряхивая свою рубаху над огнем, и, не дожидаясь ответа, крякнув, прибавил. Мало ли за день народу попортили страсть. Ростов не слушал солдата. Он смотрел на порхавшие над огнем снежинки и вспоминал русскую зиму с теплым светлым домом, пушистую шубой, быстрыми санями, здоровым телом и со всею любовью и заботой семьи. «И зачем я пошел сюда?» — думал он. На другой день французы не возобновляли нападение, и остаток Багратионова отряда присоединился к армии Кутузова.